Набег В Фермаскире все уже давно привыкли к мысли, что Агнесса – богорожденная. В это начинают верить даже Лота и Ферида. На исходе шестой год а боги не только не покарали девочку, но и покровительствуют ей. Она выделяется среди воспитанниц Панория умом, ловкостью, силой, ростом. Боги словно хранят ее от бед и болезней. Только одна Гелона, да может быть Лаэрта, знает, что боги тут ни при чем. Они свято выполняют наказ Атоссы, следят за здоровьем девочки, оберегают ее и кормят лучше, чем других. Нынешней весной ясновидящий приснился вещий сон. Она видела Агнессу взрослой. На ее бедра был надет пояс и Ипполиты. На золотой колеснице Арея она возвратилась из похода. Покорены два царства. Владения Фермаскира раздвинуты вширь. Несметными богатствами одарен храм города. Все эти годы царица Лота были на стороже. Но Атоса мало беспокоила их предоставив всю власть Годейре. Она редко выходила из своих храмовых покоев, ссылаясь на болезнь, а если выходила, то только для того, чтобы посетить Паннорий и оба гимнасия. В один из вечеров к Атоссе зашла Антагора. «Ты бы шла к себе, сестра?» сказала Атоса недовольно. «Я очень устала, болит голова». «У меня худые вести». «С хорошими ты ко мне не ходишь! Говори!» В позапрошлом году сотнями Донты ходила в набег. В одном селении они захватили два десятка женщин. Короче, одна из них, ее зовут Рутула, недавно проговорилась, будто бы она ходила в гости в селение Тай. «Мало ли, кто ходил в гости!» Еще короче. Там она узнала, что один из презренных скотов, его зовут Ликоп, был у нас на Агапевессе и ушел живым. Когда это было? Десять лет назад. Может быть, этот грязный ублюдок лжет? Не думаю. После той Агапевессы мои жрицы... Освещали долину и видели на берегу озера на песке мужские следы. «Почему я не знаю об этом?» «Я не хотела напрасно беспокоить тебя. Я сама видела эти следы, но не была уверена, что их оставил мужчина. У некоторых амазонок бывают крупные ступни. Трудно было поверить, чтобы кто-то из наших отпустил труд неживым». «Как ты думаешь, кто мог это сделать?» «Ни одна простая амазонка не может сделать. Только двое. Кто?» «Царица и Лота. Скорее всего, Лота». «Почему?» «Царица. Презрение к скотам у нее в крови. А Лота может». От наших доносчиц стало известно, что ее мать предрекает гибель фермаскиры. Она втайне внушает своей дочери, что заветы богини противоприродны. Она хоть и слепая, но в разговоре заткнет за пояс любую зрячую. Как зовут рабыню? Рутула. А селение далеко это? На востоке. Четыре конных перехода. Завтра приведешь Рутулу ко мне. Через день царица узнала, а Тоса выздоровела и решила собрать священный совет. Лота и Годейра пошли на него с беспокойством. Последние два лета были засушливыми, амазонки в походы ходили редко, дела в Басилее шли неважно. В это можно было обвинить царицу и полимарху. Они обе были уверены, что на совете их хотят припугнуть, чтобы царица была позговорчивее.